по каналам НТР из Англии и США. Что происходило в разведке в годы, предшествовавшие приходу Барковского в госбезопасность? В 30-е годы разведка проводила в стране весьма полезную работу по экономическому и научно-техническому направлениям, техническому. Ставка на проникновение секретов передовых по промышленному развитию государств США, Англии, Германии оправдывала себя и тогда, и позднее самый канун войны и в военные годы. Из этих стран, да и из других, наши разведчики получали информацию, сыгравшую существенную роль в техническом оснащении отечественной промышленности, особенно в стремительном развитии военных и отраслей для сухопутных, воздушных и морских сил. Документальная информация от разведки затрагивала фактически весь круг вопросов по улучшению вооружения РККА, авиа и танкостроия артиллерии кораблестроия боеприпасов эти материалы западные научные и технические наработки оказывали реальную помощь в укреплении обороноспособности государства и в дальнейшем развитии науки и техники в союзе в предвоенные военные годы и после отечественной войны информация получаемая разведывательным путем сокращала время на разработку собственных систем вооружения экономило значительные средства страны в условиях стремительного промышленного роста, девизом которого стало за годы пройти столетия». Кстати, это было реальное и значительное подспорье, ибо до нападения Германии 43% всех средств страны шло на оборону. Информация, казалось бы, попадала в нужные руки, но не всегда, особенно когда речь шла лишь о первых шагах в создании новых видов вооружений. От ценного источника берлинской резидентуры с 1928 года поступала информация политического, экономического, военного, разведывательного, контрразведывательного и научно-технического характера. Так от него были получены сведения об уровне работ немецких ученых над атомным оружием. К сожалению, эти сведения некому было оценить, и они осели в архивных делах о них не знали ни разведчики НТР, ни советские ученые-физики. И лишь десятилетия после войны эти сведения стали достоянием историков, в том числе историографа НТР Барковского. Как уже говорилось, чекистская судьба Барковского разведчика оказалась тесным образом связанной с научно-техническим направлением разведки госбезопасности. Но вот что характерно, В годы войны он своей практической работой формировал основные аспекты этого направления. Как говорили позднее о нем и его коллегах, создавал заделы на послевоенный период. Более того, он стоял у истоков первых шагов, сделанных атомной разведкой в Лондоне, а затем дважды за океаном и до конца 60-х годов в центре. Европа воевала, а лондонская резидентура к началу войны с Германией фактически не существовало. В 1939-м ее закрыли как гнездо врагов народа, и Барковскому выпала доля реанимировать ее работу. Справка. В направленном руководству НКВД отчете о работе разведки в 1939-1941 годах начальник внешней разведки Павел Фитин отмечал, к концу 1939 года, В результате разоблачения враждебного руководства в то время в иностранном отделе почти все резиденты за кордоном были отозваны и отстранены от работы. Большинство из них затем было арестовано, а остальная часть подлежала проверке. никакой разведывательной работе за кордоном, при этом положении вещей, не могло быть и речи. Задача состояла в том, чтобы наряду с созданием аппарата самого отдела создать аппарат резидентур за кордоном. Потери оперативного состава были столь велики, что в 1938 году в течение 127 дней подряд из разведки госбезопасности руководству страны вообще не поступало никакой информации. Положение дел стало выправляться с 1940 года, и появление ШОН, школа особого назначения, сыграл роль запального устройства по привлечению к восстановлению расширению агентурной сети за рубежом возможности разведчиков, молодых граждан-патриотов страны Советов. Война высветила обширную плеяду бойцов Тайного фронта, о чем страна узнала десятилетиями позднее, и среди них о Владимире Барковском. В 1940 году в Лондоне резидент Анатолий Горский выполнял простое в кавычках задание – срочно восстановить связь с агентурой, разыскать Кима Филби, в то время служившего в английской разведке, и обеспечить немедленное поступление в Центр информации. В начале 1941 года в резидентуру прибыл третий ее сотрудник, Барковский, и на его долю выпала честь принять на связь агентов из числа ученых и специалистов, среди которых были физики-ядерщики как уже говорилось идея создания атомного оружия витала в воздухе над ней задумывались в сша и германии где проблемой занимались специально созданные правительственные организации в союзе же ограничивались изучением свойств ядерного горючего а с началом войны в системе академии наук ссср неправительственная организация прекратила свое существование между ней и разведкой никаких контактов не было тем не менее Квасников, будущий идеолог научно-технической разведки в военные и послевоенные годы, знал о тенденциях в области исследования атома в странах Запада. Выстраивалась логическая цепочка, которая сигналила, пора браться за атомную разведку. И так как вопросами заданий по техническому профилю в Лондоне занимался Барковский, то указание Центра по атомной проблематике было доведено до пятерки. Агент Джон Кернкросс занимал пост секретаря руководителя комитета по науке правительства Британии. С его стороны это была инициативная предупреждающая информация. Реакция центра и советских специалистов не была известна до конца 1941 года, но до сотрудников научно-технической разведки она дошла. Все говорил о том, что идея появления атомной бомбы успела получить одобрение британских военных. Говорилось и о сроках. Генералы рассчитывали создать атомное оружие за два года. Предупреждённые разведкой советское правительство и военные круги заинтересовались атомной проблемой, но только через год. При усиленной поддержке необходимости начала работ над атомным оружием в Союзе со стороны академиков Вернадского и Иоффа организационная работа началась. Но случилось это уже в дни Сталинградской битвы, в ноябре 1942 года. В США нелегальная разведка началась с резидентуры Мера в сентябре 1941 года под руководством опытного нелегала Исхаака Ахмерова. Два десятка источников его агентурной сети обеспечивали постоянный поток информации в центр о военно-политических планах Белого дома, а один из источников имел доступ к информации по атомной проблеме, проект «Манхэттен». Информация по линии экономической разведки поступала из трех американских резидентур – Вашингтонской, Нью-Йоркской, Сан-Франциской. Но в самостоятельное направление эта линия не выделялась. Фактически работа по ней к 1945 году перешла к линиям политической и научно-технической. В отношениях между линиями в Лондоне дело обстояло много лучше. В лондонской резидентуре В силу специфики агентурной сети, научные и технические специалисты, из всех линий выделилось научно-техническое направление, главная забота и резидентуры, и разведчика общего профиля Барковского. Острейшая проблема – начала войны. С первых дней Великой Отечественной войны одним из самых животрепещущих вопросов в отношениях между союзниками по антигитлеровской коалиции – стал вопрос об открытии Второго фронта в Европе. Все линии резидентур и их агентурные сети за рубежом были нацелены на получение сведений о сроках открытия этого фронта, ибо, истекая кровью в прямом смысле этого понятия, на советско-германском фронте Красная Армия несла великое бремя Второй мировой войны. Начиная с июля 1941 года, когда Сталин, Затронул этот вопрос в письме главе британского правительства Черчиллю, сам факт какой-либо подготовки к открытию Второго фронта нашими союзниками саботировался. От источников лондонской и нью-йоркской резидентур Сталин знал о желании союзников затянуть открытие Второго фронта. Союзники отсиживались в Африке и Юго-Восточной Азии, хотя и фиксировали на бумаге, полную договоренность в отношении неотложной задачи по созданию Второго фронта в Европе еще в 1942 году, а затем в 1943 и, наконец, в 1944 годах. Правители США и Англии указывали делегациям, выезжавшим в Россию, избегать обсуждения вопроса открытия Второго фронта. И руководство страны регулярно получала информацию об играх союзников со Вторым фронтом. Еще бы, в этом направлении и в Лондонской, и в резидентурах за океаном были задействованы все источники, в том числе находящиеся на связи у Барковского. Три решающих года Советский Союз в одиночку сражался с армадой германских войск, и только угроза освобождения Европы без участия союзников вынудила США и Англию все же открыть второй фронт на побережье Франции в июне 1944 года. И то это стало результатом сговора союзников в рамках плана Ренкина не допустить советские войска в Западную Европу. Почему в резидентурах линия НТР как самостоятельная зарождалась в годы Великой Отечественной войны? Это случилось в тот момент, когда на нее легло решение специфических разведывательных задач. Такие линии появились главным образом в союзных по антигитлеровской коалиции странах Англии и США. В силу высокого научного и технического потенциала эти страны создавали виды и системы оружия, превосходящие своими параметрами вооружение фашистской Германии. Фактически одно из первых таких направлений появилось в Лондоне почти случайно, можно подумать. Конечно, если бы не одно «но». Ведь именно там уже были агенты и числа ученых и специалистов, и там появился технически грамотный разведчик общего профиля, ее можно было бы с полным правом назвать линией Барковского. Правда, и в Штатах были его технически грамотные коллеги Анатолий Яцков, Александр Феклисов. Но предвидящим в полезность работы с технической агентурой оказался пока только Анатолий Горский, вручивший своеобразные ключи от этих источников своему молодому коллеге Барковскому. Конечно, это атомная бомба, однако добычей материалов по ней отнюдь не исчерпывался круг развед задач решаемых НТР в годы войны. Уже в первые дни войны в числе задач, поставленных ГКО страны перед разведкой госбезопасности, была сформулирована задача, осуществлять НТР в развитых капиталистических странах в целях укрепления военной и экономической мощи СССР. Перечень наиболее интересных для нашей военной промышленности вопросов был подготовлен в центре и направлен в Нью-Йорк и Лондон. Именно в этих городах резидентуры все годы войны стали основными поставщиками научной технической информации по военно-прикладной тематике. В свете указания руководства госбезопасности НТР было поручено сосредоточить усилия по получению секретной документальной информации следующего содержания о радиолокаторах, в том числе портативных габаритов, о высотных и скоростных самолетах, авиадвигателях и приборах к ним, о гидроакустических средствах обнаружения кораблей, о средствах ведения химической и бактериологической войны и системах защиты от них, о синтетическом каучуке и специальной продукции химии, о переработке нефти, высокооктановом бензине и специальных смазках, об исследованиях по использованию урана в качестве нового источника энергии. И всеми этими вопросами все годы войны занимался Барковский Ден. В переломный момент войне, после Московской битвы и у Сталинграда, созданная еще в предвоенные годы эффективная агентурная сеть США, Англии и Германии, была подключена к работе по вопросам НТР. Это позволило решать разведке задачи по оказанию конкретной помощи воюющей на советско-германском фронте Красной Армии. Как уже говорилось, в самой Германии еще до войны от ценного агента Брайтенбаха, сотрудника Гестапо, были получены сведения о начале разработки в Третьем Рейхе проектов ракетной техники и ядерной физики оборонного значения. Информация шла от агентурной группы антифашистов «Красная капелла». Уже в декабре 1941 года поступили сведения с характеристиками нового истребителя Мессершмитт об авиаснарядах самостоятельного наведения на цель, о новых авиационных приборах и двигателях, работающих на перекиси водорода, о патронах И что же лондонская резидентура? Эта тематика была ближе к действиям разведчика Барковского. Из Лондона поступала информация о реактивных двигателях, самолетах-снарядах, аэродинамике высотных полетов и скоростей, по электронике, синтетическому каучуку и волокнам, особым ГСМ, взрывчатым веществам и отравляющим веществам, химбак-оружию. А конкретно, С началом войны с Британских островов поступили первые образцы радиолокационной техники, сведения о цветных металлах и сплавах, у радиосвязи, приводных радиомаяках, указателях для бомбометания, все это с колес шло в армию. По линии НТР резидентуры вели работу в Швеции, Канаде, Италии с 1943 года, Франции с 1944 Так, Стокгольмская резидентура – получил информацию о планах Гитлера по подготовке к химической войне против СССР и Англии, данные о мощностях по производству оружия на заводах Третьего Рейха, по опушечному вооружению нового штурмовика и о строительстве авиационных заводов. Отлично поработала наша разведка над авиационной тематикой. По оценке Наркомата авиапрома 1944, в отношении 125 отчетов по НИР Ценность и актуальность полученной информации из Англии и США по реактивной технике и аэродинамике высотных и высокоскоростных полетов содействовала ускорению решения задач отечественного авиастроения, операции «Воздух». Располагая мощной базой по созданию, производству и опытам применения радиолокации, союзники ни на Британских островах, ни за океаном не помогли нашей армии в этом вопросе, и потому значимым достижением нашей разведки в годы войны стало развертывание проблемы радиолокации. Переданные разведкой исчерпывающие материалы помогли нашей промышленности приобрести новые боевые качества всем родам войск — сухопутным, авиационным, военно-морским, операция «Радуга». И сразу в послевоенное время встать на вооружение всех наших родов войск, О значении добытых сведений по этой операции свидетельствует отзыв председателя Совета по радиолокации академика Берга 1944 на информацию 1200 листов текста, 5000 фотографий, 165 чертежей, 78 образцов. Вполне соответствует переданному вам заданию. Получение от вас этих сведений имеет большое государственное значение – Работу первого главного управления НКГБ за истекший год следует признать выполненной блестяще. А ведь была еще блестящая работа НТР по операциям «Энормоз», «Атом», «Зелье», «Взрывчатые вещества», «Парфюмерия», «ХБО». И в каждой из этих операций оставлен след разведчика Барковского. Вот что имел в виду один из руководителей и ветеран разведки госбезопасности Кирпиченко, когда писал. Во время войны мы получали такую информацию научно-технического и военно-технического характера по каналам разведки из США, Англии и внимательно следили за развитием немецкой техники. Сплавы для танковой брони, авиация, артиллерия и боеприпасы к ней, самолетостроение, радиолокация – все это нас интересовало. И вклад нашего научно-технического отдела и соответствующих подразделений военной разведки, конечно же, огромен. По обе стороны океана. По данным НКВД, НКГБ, по линии НТР к 1944 году, из полученных центром 1167 документальной информации в военную промышленность было реализовано 616 комплектных документальных материалов. Эти материалы были не только результатом работы профессиональных разведчиков с агентами классического образца, но и в результате отношения, в частности, граждан США и подданных Британии к сопротивляющейся Германии стране Советов, а отношения эти были весьма показательными. Но вот что оказалось характерным, наша страна была союзником по борьбе с общим врагом и потому стремилась быть полезной им, но сложилась любопытная обстановка в ходе выполнения союзнических обязательств на более низком уровне, чем официальное общение по делам союзничества. Иначе чем объяснить такой факт в массовой поддержке воюющей России англичанами и американцами? Как это происходило в Англии, уже говорилось устами разведчика Барковского, а в Штатах массовость приобрела на первый взгляд необычный вид Дело в том, что в состав Советской закупочной комиссии, работавшей здесь по линии Ленд-Лиза в Вашингтоне и Нью-Йорке, в основном входили советские военнослужащие. Им был дан приказ, секретное указание от члена ГКО Микояна, о тотальном сборе информации технического характера в области военных отраслей промышленности в Штатах, и массовая охота за секретной информацией принесла весьма ощутимые плоды, проекты целых заводов, спецтехники, фотографии и чертежи для производства самолетов, подводных лодок и их узлов, а также всех видов вооружения. И вот сравнение. В Британии барковские и другие разведчики лондонской резидентуры работали с людьми на основе их патриотического и антифашистского настроя, а в Штатах – преобладало еще и протестное настроение против запретов на передачу американскими властями воюющей России информации военного назначения, и, конечно, плюс антифашистская атмосфера в стране в целом. Становление реальной работоспособной линии НТР в США началось с приезда в Нью-Йорк Леонида Квасникова 1942 работая под прикрытием «Международной книги», Он принял от президента Василия Зарубина все дела по научно-техническим вопросам, а это десятки источников, в большей степени не нацеленных на активную работу. Положение дел с этой линией показывало, она оказалась на втором плане, а на первом – политическая разведка, хотя Центр еще в довоенном апреле 1941 года принял решение о переходе на линейный принцип работы разведки госбезопасности – Это означало, что разведчики не должны были заниматься всеми вопросами, а только в зависимости от их целевого использования – политического, экономического, научно-технического. Так, например, опытный разведчик-агент-турист Семен Семенов имел на связи около 20 источников информации по науке и технике, но работал лишь с половиной из них, и то по линии политических интересов резидентуры. На год раньше в страну прибыли молодые разведчики Александр Феклисов и Анатолий Яцков, причем целенаправленно, как сотрудники НТР. Но их уделом с началом войны стала работа по той же, хотя и основной, линии, но не в интересах НТР. И это было вполне оправданно. Шла война. Германский вермахт стремительно продвигался к Ленинграду и Москве, захватывая всю большую территорию нашего Отечества. Была нужна информация по советско-германскому фронту, немедленно, каждодневно и ежечасно. Защита Москвы и противостояние у Сталинграда с приездом резидента по линии НТР позволили реорганизовать работу в этом направлении. В центр пошел поток целенаправленной информации по всему спектру операций «Воздух», раду «Зели», «Парфюмерия» и по «Энормос». К концу войны Штатов были получены, можно сказать, весьма любопытные материалы по авиастроению. Появление на фронте немецких реактивных самолетов обеспокоило американцев, и они за 180 дней разработали свой вариант реактивного истребителя и двигателя к нему. И тогда по линии НТР в Москву от агента-участника этого проекта ушло 98 комплектных материалов, НИР общим объемом в пять тысяч страниц с оценкой весьма ценные и ценные. Опыт и у нас был, казалось бы, значительный по стремительной разработке технологий создания фронтовых крылатых машин. Так в чем любопытство? Любопытная информация содержала последние достижения авиационного конструирования, применение современных материалов и синтез авиационной мысли в области весьма новой для нас, реактивной авиации. И все это богатство оказалось у наших конструкторов, а это уже справочно сравнительный материал в советском авиастроительстве. Возможно, именно этот материал позволил в Корейской войне нашим МИГом выигрывать воздушные сражения. Вот так подобное вершилось по обе стороны океана в делах по всем пяти операциям НТР. В феврале 1945 года резидент НТР в Нью-Йорке Квасников записке руководства разведки, с полным правом выполненного долга, сообщал, что агентурная сеть Нью-Йоркской резидентуры является в основном довольно работоспособной, а по своей технической квалификации стоит на высоком уровне. Большая часть агентов работает с нами не из корыстных побуждений, а на основе дружеского отношения к нашей стране. Справка. Позднее, В 1951 году в одном из докладов Комитета Палаты и представителей Сената США по антиамериканской деятельности о годах войны говорилось следующее. Сталин имел относительно промышленности США настолько же полную подробную информацию, как и сведения, которыми располагало правительство самих США. Конечно, из документов стойкого противника советской России и Временного союзника по антигитлеровской коалиции, такая оценка весьма значительна, если речь идет о полной подробной информации, которую глава нашего государства все годы войны получал в виде документов о самой секретной ее части, атомной, от своей разведки госбезопасности и военной, на основе дружеского отношения к нашей стране. Что это? Разведчик общего профиля Барковский, В полную меру испытал эту основное в Лондоне в годы войны и в последующие годы, дважды проработав в Америке. И уже работая в центре, с щемящей душу и тихой радостью в сороковые, пятидесятые, шестидесятые, находил документальные и информационные доказательства этого дружеского отношения. Да, было поколению разведчиков времени Барковского, чем гордиться. Ибо дружеское отношение к Советской России, граждан и подданных многих стран мира, в годы Второй мировой войны в наибольшей степени способствовало тому, что Москва была в курсе научных и технических достижений, англии США, а после освобождения – в Италии и Франции. Фашистов можно бить. В лице Советского Союза люди наши, объятые огнем планеты – видели единственную силу, которая реально сражалась с Германией, сорвала их блицкрик в России, создала предпосылки к полному разгрому гитлеровского вермахта и уничтожению фашистских государств. После битвы за Москву весь мир понял, фашистов можно бить. И пока западные союзники медлили с открытием Второго фронта, Россия долгое время вела борьбу на Восточном фронте в одиночку, и этот факт весьма наглядно убеждал антифашистов в реальной полезности их работы по передаче советам информации оборонного значения под девизом «Помочь русскому союзнику». Так было в Америке, в Англии, в Швеции, в освобожденных Италии и Франции. Вот и напрашивается аналогия с Первым, советско-германским фронтом, и длительно ожидаемым вторым в виде появления массового Третьего тайного фронта, сознательных антифашистов, помогающих России с агентурных позиций и по доброй воле как участников и свидетелей мужественной борьбы Советской России с фашизмом. Еще не в этом ли факте видится успех работы разведчика Дэна и его коллег по обе стороны океана? В Лондоне источники политической информации, также работали не по своей линии. И это было естественно. Так, в канун Курской битвы, Джон Кернкросс из «Пятерки» передал в Москву данные по новому германскому танку «Тигр». Его главная боевая отличительная черта была в броне. С полученными сведениями ознакомили наших конструкторов артиллерийских систем, толщине брони и марки стали. И немедленно был разработан новый, более мощный снаряд. Примечание автора. За указанное выше сведения по танку «Тигр» и информацию о месте расположения всех эскадрильей Люфтваффе в районе Курской дуги весной 1943 года, уничтожено более 500 самолетов. Кернкросс был награжден Орденом Боевого Красного Знамени. Конец примечания. Справка. Пространное изложение положения дел с линии НТР по обе стороны Атлантики имело целью показать, как поток научно-технической информации формировался в руках разведчиков-НТРовцев. Специфика работы с такой информацией требовала знаний, и потому все, именно все эти материалы с помощью Барковского обрабатывались и направлялись в центр. Так случилось с полученными коллегой Дэна материалами о новых типах самолетов, которые в Британии еще только готовились к производству — характеристики, чертежи, документация по технологии изготовления. Не сразу сложилось у разведчика Барковского представление о роли, месте и объеме помощи союзников по антигитлеровской коалиции Советскому Союзу. Разрыв между понятием «помощь русским со стороны верхов Англии и США и в душах простых англичан и американцев» был заложен еще в XIX веке не ведал Барковский тогда о том факте, что Россия была приговорена на заклание сильными мира всего на Западе еще в 90-х годах того века. В североамериканских Соединенных Штатах политическое и экономическое руководство страны наметило своих стратегических и экономических противников в грядущем 20 столетии. Ими стали Германия и Россия. Одна уже доказала свою экономическую промышленную значимость, а другая, Россия, серьезно тревожила финансовых воротил за океаном своей способностью к непредсказуемому и стремительному развитию. Под этим углом зрения следовало рассматривать позицию США в Первой мировой и Второй мировой войнах, одной из целей которых для Штатов было ослабление экономических и людских ресурсов этих стран, потенциальных противников. Когда через несколько лет после победы, Разведчик Барковский оказался в Америке, там разведывательное поле было уже хорошо вспахано его предшественниками, коллегами по разведывательной спецшколе и по работе в штаб-квартире разведки госбезопасности.